Глава двадцать седьмая. София. Шагала я по подземелью очень осторожно. Ещё хорошо помнится, как я провалилась в каменный мешок и приземлилась на труп. А ведь вместо трупа там могли быть и колья, и змеи, скорпионы. Магические ловушки тоже никто не отменял. Потому продвигалась медленно, но уверенно. Правда, понятия не имело, куда идти, потому как спустя десять минут даже со светляком я умудрилась заблудиться. А всё виной поворот не туда. Мне показалось, что я услышала чей-то голос и свернула, хотя намеревалась идти прямо. Увы, план сорвался. А потом, кажется, я снова свернула и еще пару раз свернула, только уже не помню, направо или налево. Чем дальше я уходила, тем чаще встречала стены, покрытые паутиной и пропитанные затхлой сыростью. Стены сочились грязной влагой. С неровного потолка гулка и зловеще капала вода. От пола поднималась стужа. Хорошо, холод мне больше не страшен. Связь с драконом давала большие преимущества. Может, потому я и страха особо не испытывала. Знала, что если со мной что-то произойдёт, то дракон тут же окажется рядом и спасёт меня. Наверное, эгоистично с моей стороны должным образом думать и рассуждать. Но разве здоровый эгоизм кому-то ещё помешал? Эх, будучи сна, я боялась. Но не за себя, за Даррена. Всё же неизвестно, кто или что прячется под личиной Роберта ская Насколько серьёзный он противник. Да и про артефакт Даррен говорил. Мол, призраки не могут материализоваться, как это произошло с Виконтом Ликанским. Я чувствовал Рэнд, что имеется в замке высокая концентрация силы. Вопрос, для чего это все нужно? Одним словом, вопросов тьма. Ответов почти нет. За этими мыслями не заметила, как вышло странное округлое помещение с подиумом в центре, напоминающее большой алтарь. Здесь было достаточно светло из-за магических факелов. А еще здесь никого не было. Но что-то чувствую это ненадолго. Надо бы спрятаться куда-то и подождать. «Ты кто такая? И что здесь забыла?» Услышала за спиной грозное шипение. Резко обернулась и встретилась взглядом с явно опасным типом. Выглядел он как истинный убийца. Эдакий кожаный ремень, а не человек, кудащавый даже сухой, но крепкие и верткий, высокий, глаза яркие, спокойные, и в них считалось одно — убить. В руке мужчины блеснул клинок. А вот это плохо. Он явно намерен от меня избавиться. Только вот пламя дракона меня убережет, а этого болвана спалит, превратит в золу. да Дейрен заволнуется. Ох, как же не вовремя этот тип тут оказался. Я э, заблудилась. Решила сказать почти правду. Я гость господина Роберта ская В своем номере нашла тайный проход и решила посмотреть, что тут и вот заблудилась. Если мужчина-маг, то поймет, что я не лгу. Ведь было такое, было. Он сузил глаза и другой рукой вынул из-за пояса «Магическую верёвку, похоже, меня сейчас свяжут». «Повернись, изложи руки за спину», — рыкнул этот тип. Так как я, мягко говоря, заволновалась, то коленки вдруг превратились в кисель. И вообще страх на меня такой жуткий накатил, что вмиг парализовал. И чтобы меня расшевелить, мужику пришлось приставить клинок к моему горлу. Я гулко сглотнула и прошептала. «Я... Вы просто меня напугали». «Руки за спина Приказал он. Я убрала руки за спину и пренеприятный тип очень жестко и больно мне их связал. Ревка впилась в кожу, и руки моментально начали неметь. Затем мужчина больно толкнул меня кулаком в спину и снова приказал. теперь «Спереди господин лично решит, что делать с его любопытной гостей». Я скрипнула зубами, но повиновалась и начала переставлять ноги, которые дрожали, будто я бегала весь день и всю ночь. А это все страх делал. Плохо, что в неординарных ситуациях мной овладевает ужас, паника, и сразу хочется оказаться за спиной большого, надёжного и всегда уверенного в себе Дарына Ашера. Эх, может, и зря я сюда явилась. Рен только проблем добавила. И почему я всегда сначала делаю, а потом думаю? Мужчина меня направлял по подземному лабиринту. И он явно хорошо эти места знал, потому как на пятом повороте я поняла, что то место с алтарём снова не найду. Карту бы... Не знаю, чем бы закончилось мое милое путешествие с этим пренеприятным типом, который периодически толкал и пихал меня в спину и приказывал двигаться живее, как вдруг перед нами возник призрачный силуэт. «Леди, нужна помощь?» поинтересовался Луид Желиканский, сложил руки на груди, при этом недобрым взглядом глядел поверх моей головы. Призрака тут же полетел магический шар, но Виконт лениво уклонился и хмыкнул. «Обмельчали нынче маги. Никакой меткости, никакого воображения. Скучно это!» -с -с» зашипел маг и метнул в Луиджи уже какое-то другое заклинание, но и его призрак ловко обошел и взлетел к потолку. И пока мой конвоир искал взглядом Виконта, призрак, не проявляя себя, шепнул мне на ухо. «Когда скажу вам бежать, сразу бегите, София, прямо, потом свернёте второй арочный проход налево и снова сразу налево. Ещё немного прямо направо, и там встретите своего детектива». «Спаси...» — начала было я, но не успела поблагодарить призрака, так как маг бросился на меня. Виконт тут же материализовался, да прямо передо мной, закрыл меня собой, принял на себя удар мага и закричал, отчего стены подземелья содрогнулись. «Бегите, сейчас!» И я бросилась бежать со всех ног. Мысленно приказала появиться светляку, дабы мне не споткнуться и не разбиться на ровном месте. А то я могу. Светляк летел рядом. Пульсировал в такт моему сердцебиению. Но главное, хорошо освещал подземелье. К голове билась мысль, что мне нужно не пропустить арочный проход, и он вроде как по счету второй увидела. Спутать его с другими ходами было нельзя. «Так сразу снова налево», — сказал призрак, свернула. «Ещё немного прямо, а дальше...» Дальше я резко затормозила, и в ужасе уставилась на три одинаковых коридора, и в голос застонала. «Куда дальше?» Один проход вел прямо, другой налево, а третий направо. «Так, мне точно нужно не прямо. Направо или налево?» «Только не это», — пискнула я. Сердце мое зашлось в более бешеном темпе. Адреналин бился в висках. Уровень страха зашкаливал и путал мне мысли. Обернулась, когда услышала, что чьи-то шаги приближаются, и решила довериться интуиции и... «Налево», — проговорила неуверенно и побежала. Мысленно приказала светляку притушить свечение, а то этот маг быстро меня найдет. «Рен, и где же Рен?» — выдыхала я на бегу. Викон сказал, что я сразу встречу своего детектива. Но я бегу и бегу, а впереди лишь тьма и... «Опять?» Звизгнула я, когда ощутила, что пол под моими ногами исчез, и я полетела вниз, и руки у меня были связаны, не зацепиться. Ох, будет очень смешно, если окажется, что я рухнула в ловушку с колями или змеями, или скорпионами. Упала я в воду, ледяную. Тело ударилось о водную гладь с такой силой, что у меня дух вышибло. От боли перед глазами появились толпы искр. Вода, как пасть жадного монстра, сомкнулась надо мной. Тело моё камнем пошло ко дну. Задёргало связанными руками, замолотило ногами, но толку не было. Промокшая одежда тяжёлым грузом тянула меня ко дну. Подняла голову и увидела лишь, как там наверху тускнеет мой светляк. Я закричала, и в горло хлынул горький острый поток воды. От ужаса я забыла обо всём. И о кольце своего дракона тоже. Вода обнимала меня, утаскивала свою мрачную обитель. А лёгкие, казалось, уже разрывались. Грудь горела огнём. Об одном жалел сейчас, что не сказал дракону те важные слова. «Я люблю тебя». Обидно, что когда мне найдут, мое тело будет уродливым, раздутым и синим. А быть может, они найдут? «Дыши!» «Давай!» — услышала чей-то далекий вскрик. А потом мне жала грудь, и из горла с бульканьем вырвалась вода. От души я нахлебалась подземной водица. Распахнула глаза и сделала жадный, но жутко болезненный глоток воздуха. «Что? Я жива? Но как?» «Сейчас руки тебя освобожу». Вновь раздался голос рядом. «Здесь вода особая, всю магию глушит, так что легко развяжу». Меня осторожно повернули на бок и принялись освобождать от веревки. Сознание приходило в норму, страх отступал. Но непонимание и шок пока еще владели мной. Когда руки стали свободными, со стоном и облегчением размяло их. Возвращалась чувствительность. Темнота странного места не позволяла увидеть моего спасителя». Я приняла вертикальное положение и прислонилась спиной к холодной стене. Я разлепила губы и прохрипела «Спасибо, вы спасли меня. и обязана вам же не спеши меня благодарить». Оборвали меня с грустным смехом. «Может, вы еще пожалеете, что не утонули? Ведь участь нас ждет более страшная, если не выберемся». Голос такой знакомый. «Роберт?» — выдохнул я пораженно. «Вы Роберт Скай?» «Ох, очевидно, мы знакомы», — проговорил он растерянно. «София Тёрнер», — напомнила ему, — невеста детектива Дарна Ашера. «Что?» — прошептал он в ужасе. «Вы? Ну как вас угораздило попасть сюда, как господин Ашер допустил это?» И послышалось только гневного осуждения в его голосе, что я покраснела, благо в кромешной тьме мой стыд никто не увидел. «Господин нашер занимается вашим делом, господин Скай, это я», — длинно вздохнула и продолжила. Это я все напортачила. Даррен отвез меня в безопасное место, а сам вернулся в замок, чтобы разоблачить того, кто надел вашу личину. А я вот решила помочь ему и... Вот. Роберт тоже издал длинный вздох и произнес. «Для вас просто Роберт, милая София, или Роб. А насчет самозванца он не надевал мою личину. Он таков, какой есть, настоящий». «Как это? Как настоящий?» Не поняла его. Мужчина сел рядом со мной, подтянул к себе колени и вытянул на них руки. Я попыталась смотреться в хозяина замка и обнаружила, что мои глаза быстро привыкают к темноте. Раньше такого не было. А сейчас я начинала видеть место, в котором оказалось. И господина Ская. Он выглядел неважно, если не сказать очень плохо. Осунулся, одежда порвана, много мелких порезов, ушибов, синяков. Ощущение, будто его побили, потом тщательно пожевали и выплюнули. А место напоминало грот, очень маленький грот где выход и вход был один, подземная река. Она не была ревущей бурлящей, но течение присутствовало. И чтобы выбраться отсюда, нужно нырнуть. Вопрос, куда плыть и как долго. Тот, кто занял мое место, мой брат-близнец. Наконец услышала я ответ Роберта. Я отжала волосы и с удивлением повторила. Брат-близнец? Да, я. Я считал его погибшим. В раннем детстве мы оба сильно заболели. Я сумел поправиться и выздороветь, а... Руперт не выжил. Я так считал. Я не знал. А его версия звучит ужасно, будто от него избавились, потому что болезнь сделала его инвалидом. Ух, выдохнула я сочувственно. Он мстит вам? Я... Я не знаю, какое зло овладело им. В ночь чудогодия он собирается принести в жертву всех людей, что собрали здесь. Артефакт будет активирован, и он напитается силой магов, высосет их жизни, их души и позволит Руперту владеть силой, против которой не найдется более мощная сила. Я не знаю, какие у него планы. Захват мира, уничтожение империи, порабощение зная что волшебная ночь превратится в маскарад смерти. вы милая София нас может тоже затронуть. Хотя это место странное, здесь магия совершенно неактивна. Мне понадобилось минут пять, чтобы переварить полученную информацию руперт знает что вы жива нет он уверен что я мертв ответил роб это хорошо вытянула перед собой руку и погладила заветное кольцо